4. Когда Александр вернулся в купе, картина заметно переменилась. Далила, разложив на коленях маникюрный набор, сновала пилочкой по ногтям, независимо и усердно. Антон с растерянным видом уставился в мятый журнал. Не читал, а бестолково водил по строчкам глазами. Было видно, что переговорено все и поставлена точка. Но равнодушия Александр не заметил, а ведь оба старались. Но все же в купе повисли надежда, досада, вина и... И еще ему не были рады, что особенно огорчало. Козырев понял, отношения продолжаются и перешли в опасную фазу, название которой семейная ссора с чередой обострений. «Зря уходил!» – с досадой подумал он, присев рядом с Антоном. Тот вежливо осведомился. «Покурили?» Александр кивнул и участливо задал вопрос. «Интересный журнал. Пишут про то, что все знают», ответил Антон, старательно отводя глаза от Далилы. Заметив это, она колко воскликнула, глядя на Александра, но обращаясь явно к Антону. «Журнал женский, и пишут там про любовь». А у некоторых страх, да дрожи в коленях от этого чувства. Козырев помрачнел, подумав. «Совсем обнаглели, чешут прямо при мне!» «Вот что, братишка!» Сказал он, тяжело опуская огромную длань на колено Антона. «Пойдем-ка, братишка, покурим!» Далила насторожилась. «Ты же только что курил!» «Значит, не накурился!» Огрызнулся Козырев, решительно поднимаясь и выходя из купе. Он не сомневался, что соперник потрусит за ним. Потросит, никуда, гад, не денется. Так и вышло. Антон отложил журнал и сообщив Далиле. Вообще-то я не курю. Отправился за Александром. Правда, не потрусил, а вышел с достоинством, даже с небрежной медлительностью. Напрыгалась, испугалась Далила и обругала себя. Затейница-сексапилка. Но напереживаться ей не удалось. Мобильный веселым Моцартом возвестил, что на связи с Семенова. Далька, что ты наделала? Вместо приветствия затрещала Галина. О боже, где еще я наделала? Трагически вопросила Далила. семёнова немедленно восхитилась. Ты там уже успела наделать? Прямо в поезде? Там что, туалетов нет? Иди ты к черту со своими пошлыми шутками, рассверепела Далила. Мне тошно и без тебя. Неужели с Козыревым поругались? Обрадовалась Галина. Неужели домой возвращаешься? И не надейся. Мы направляемся в Адлер. А говоришь, что наделала? Обиженно засопела Семенова. Далила устало вздохнув, пояснила. Все идет по прежнему плану. «Проводница подселила в наше купе красавца, я безбожно флиртую, Козырев от ревности лезет на стену и все больше в меня влюбляется. Правда, я маленько переборщила». «В смысле?» «Похоже, Козырев мой уже отправился бить поклоннику морду». Семенова поразилась. «Даже вот до чего дошло! Значит, Козырева ты удачно пытаешь!» «Да, и в Адлере пытки продолжу», – подтвердила Далила. Галина завистливо согласилась. «О да, там много красивых мужчин! Нафлиртуешься в доску! Слушай!» – стревожилась вдруг она. «А Козырев не того?» «Чего не того?» – раздраженно спросила Далила. «Он от поклонника не прибьет?» «Видела бы ты размеры поклонника!» Галина хихикнула. распереживалась она. «А Сашка наш как же? Поклонник твой его не того?» «Что не того? Поклонник интеллигент. Ты видела интеллигента-убийцу?» «С первого взгляда нет, но я не про то. Они друг друга там не покалечат? Или хуже? Козырев не загнется от ревности?» «От ревности он загнуться не может. Если загнется, то от любви». «К тебе!» уточнила Галина. Самсонова рассердилась. «Ну не к тебе же! И что происходит вообще? Куколка, ты не забыла, что звонишь на мобильный?» Семенова бодро заверила. «Помню отлично!» Выходит, решила себя разорить. Сделала вывод Далила. «Не угадала, хочу тебе что-то сказать!» «Надеюсь, что-то достойное?» «Насчет сказать, у меня все достойное!» Огрызнулась Семенова и выпалила. Мат Далила схватилась за голову. «Вот это сказала!» Галина продолжила. «Я так рыдала!» Самсонова испытала шок. «Ты рыдала? А он?» Словно не слыша подругу, Галина ажиотажно продолжила. «Я рыдала! Я прямо вся изрыдалась!» Далила напомнила. «Семенова, я бросила не тебя!» «Да знаю, бросила ты губы дрожат, все в толк взять не мог, почему ты не хочешь с ним? Что не хочу? Почему передумала с ним сходиться? Пояснила Галина и с непонятной твердостью сообщила. Он Ирину свою почти уже выгнал. Ха, как же выгнал? Саркастично рассмеялась Самсонова. Матвей умеет муму водить. Семенова возвестила. На В таком случае ты совсем мужиков не знаешь, посетовала Далила. Мужиков я знаю отлично, а вот тебя понять не могу. Почему ты укатила? Что ты с ним делаешь, стерва? Он тебя по любит. С чего ты взяла, сухо осведомилась Далила. С того, что и он в конце концов зарыдал, торжественно сообщила Галина. Самсонова ужаснулась. «И ты по легендарной своей доброте разболтала Матвею, что я укатила с Козыревым?» «И чего!» «Значит, рассказала, что я вернулась к нему». «Как ты можешь?» Возмутилась Семенова и в доказательство своей правоты сообщила. «Мы литр с ним выживали из-за тебя!» Далила отпустила подруге пинок. «Я рада, что тебе подвернулась причина. А звонишь ты зачем?» «Хочу знать твои планы!» Все планы мы обсудили еще в Петербурге. В Адлере Козырев до смерти влюбляется. «Надеюсь, тебя!» Ядовито ввернула Галина и мысль пояснила. «Моделек там много!» Далила заверила. Влюбится он в меня. После чего я небрежно бросаю его и по звуки фанфар возвращаюсь к Матвею. «К Матвею?» «Ну да!» «Вижу, ты окончательно ожила!» Возликовала Семенова. «Ну нет!» «Значит, стервозность к тебе возвращается!» «Правильно! Приправь козырёхи рога, а то задолбала нас всех моралью!» «Не было никакого жития!» Самсонова ужаснулась. «Ты опять против морали?» «А чем мораль хороша?» Нагло осведомилась Галина. «Ты что, забыла про голоса?» Поразилась Далила. «И он тебе больше не нужен!» «Ещё как нужен!» Вздревела Семёнова. В таком случае моралью вынуждена буду дальше тебя долбать. Он парень порядочный. Я не позволю жизнь ему портить. Семенова, ты не открутишься. Я тебя буду лечить. Отчего? Сникла Галина. Здрасте. Будто не знаешь. До свидания. Ты у нас всезнайка. Семенова, лечить тебя я могу лишь от разврата. Мне и самой уже интересно, почему ты нет никому не можешь сказать. «Почему всем только «да»?» «Безобразие», — возмутилась Далила. «Действительно, однообразие», — печально согласилась Галина. «Надо бы изредка чередовать. Нет, нет, потом «да».» Самсонова горестно сообщила. «Все, этим бессмысленным разговором ты меня уморила». «Пока», — сполошилась Галина. Далила пообещала. «Из Адлера сама позвоню».